Глава 9. 867 год. 25 марта. Константинополь. Ярослав медленно въезжал в Константинополь, под овации многочисленных зрителей. Ему казалось, что, наверное, всё население этого без всяких оговорок великого города собралось его поприветствовать, его и его воинов. Он двигался впереди на квадриге, колеснице, запряжённой четвёркой белых лошадей. За ним маршировали комитеты, помятые и потёртые из-за продолжительного похода, но того ещё более суровые и впечатляющие. Следом викинги, отношение к которым сильно поменялось в империи за последние несколько лет. Их возглавлял Ивар, Весьма довольный оказываемым почётом, считай первый среди братьев. И каждый викинг, что шёл за ним, нёс кольчугу и шлем. Каждый. По меркам севера, что-то невероятное, ибо их было не 100 и не 200 рыл, а много больше. И ворвёл за собой самую опытную, лучше всего снаряжённую и вооружённую армию севера. Да, не такую великую, как в своё время Рогнар, призвавший своих сыновей, но без всякого сомнения более опасную. Ведь он и снарядил людей лучше отца, и закалил в боях с серьёзным противником, и, что очень важно, набрался опыта под руководством Ярослава, перенимая у него боевые приёмы. Во всяком случае, те, которые подходили для его недисциплинированных сородичей. Дальше двигались греки-союзники, выставленные домом Сарантапехас. Это были те самые ребята, что пошли в поход за Ярославом на Александрию. И теперь, когда он предпринимал вылазку на Иудею, они также были выделены ему в усиление. Благо, что его авторитет среди них был очень высок. Ахейцы, некоторые из которых даже стали рисовать на своих щитах символ лакедемонян, древней Спарты. Коте охватывало иной античный символики. Таким образом, получалось практически классическое триумфальное шествие, только трофеи они не несли, и ритуальная компонента была иной. В храм Юпитера не шли и в жертву быков не приносили, да и вообще вся процессия шла в Святую Софию, где их ждали делегаты Вселенского собора, Василевс и цвет византийской аристократии. Больше всего, конечно, в этой истории переживал Вардан. Он прекрасно понимал, что Ярослав буквально за несколько лет вернул империи обширные земли, утраченные ею два века назад, и нагло голову разгромил старинного врага. Скорее всего, уже необратимо. Из-за чего авторитет и популярность Ярослава среди населения Константинополя были невероятны махни он рукой и всё. Вардана выбросят на свалку истории быстрее, чем он успеет выдовить из себя предсмертный вздох. Свои же и выбросят, или зарежут, или задушат, или ещё как примучают. И что примечательно, никто против не будет. По крайней мере, открыто. Просто не рискнёт выражать своё недовольство. Ярослав ехал с довольно сдержанной улыбкой. Он смотрел на всю эту ревущую от радости толпу и вспоминал слова Наполеона о том, насколько изменчива любовь этого чудовища от толпы, как легко ее обрести и как просто потерять, о том, насколько она мимолетна. Его сделка с халифом была выполнена с точностью до буквы только обернулось на так, как и положено для сделки, заключённой с джинном. Точно до буквы, но неверно по сути, ибо суть всегда глубже букв. Ярослав не был жадным человеком, и уловка халифа ушла в пустоту. Поэтому, получив единолично казну, он не стал её себе присваивать, хотя имел на это все основания. Он просто вложил эти деньги в общую добычу которую после победы и начали делить. Как при Александрии, чем нажил себе ещё несколько вагонов уважения, как со стороны викингов, так и греков. Та ещё валюта это, уважение. Но намного лучше, когда она есть, чем когда её нету. Тем более, что не факт, что это мероприятие последнее в таком составе. Расчёт халифа был просто очевиден. Он представлял себе Ярослава с такими же личными качествами, что были у его командиров, то есть тем ещё махновцам, который за лишнюю серебряную монетку и соседа удавит, и мать родную. В его голове была именно такая модель поведения, типичная для крупного командира, и ино вон себе не представлял, от чего немало удивился выходки Ярослава. Самого халифа как личного пленника наш герой передал за выкуп Василевсу, ведь никто не оговаривал ограничений на выкуп. Кто его заплатит, тот пусть и забирает. Мерзко, может быть, но возиться самому с этой проблемой Ярославу совершенно не хотелось. Да и денег за халифа тот отвалил, дай боже. И явно не в одну каску патриархи тоже поучаствовали. Так что казну наш герой хоть и не компенсировал этим шагом, но в немалой степени заместил без учёта своей доли. Интереснее всего получилось с телохранителями халифа. Они ещё в Иерусалиме поклялись именем Аллаха в присутствии халифа верой и правдой служить Ярославу, если так случится, то и его законным наследникам. И теперь он не знал, что делать с этими двумя сотнями воинов. Поначалу он хотел оставить их в Удее, дабы те защищали его наложницу от Дассу и нерождённый плод их любви. Девица ведь забеременела, что ни сказанно её обрадовало. Но бойцы отказались, сославшись на то, что пока Ярослав жив, они будут служить только ему, и только потом его наследникам, да и то лишь законным. Так что пришлось тащить этих горячих порней с собой на север обдумывая то, куда и как их можно пристроить. И, судя по всему, выходило, что придётся формировать отряд по типу палатинов, набранных из викингов. Ну, какой пока в голову не шло. И вот, светая София, толпа людей. Ярослав спустился со своей колесницы и поприветствовал Вардана. Рад, что с тобой всё в порядке, принёс наш герой. Всё в порядке? Горячие головы и дурные языки разное болтают. Я не хотел бы устраивать в этом городе коровавую баню, разгребая очередной заговор. Имсть за тебя. Мм, стя, усмехнулся Вардан. Э, как же? Тот, кто предал один раз, предаст и второй. В этом суть измены честный человек, которому можно доверять, и её никогда не совершит, а иных возле трона держать опасно. Но у них у всех масса сторонников. Вот и пришлось бы выжегать язву под корень, заливая тут всё кровью. Мне это не сложно, но лишней жизнь отнимать, конечно, не хочется. Так что я рад благоразумию заговорщиков. Хорошо сказано, произнёс с довольной улыбкой Вардан. Прекрасно представляете кислые лица аристократов, что стояли за его спиной и слышали эти слова. Ещё чуть-чуть поговорили, и Ярослав, оказав Вардану почёт и как старшему соправителю, отправился во дворец на празднование. Всех воинов тоже ждала гулянка, и с этим наш герой ничего поделать не мог. Никто бы не понял запрета на участие в этом празднике жизни. Так что всё, что у него оставалось трезовым под рукой, были бывшие телохранители халифа. Не самый лучший вариант, но за неимением гербовой он решил воспользоваться тем, что есть. Привет, спокойным тоном произнёс Ярослав, встретив после нескольких месяцев разлуки свою супругу. Привет, так же спокойно ответила Пелагея. Адета, кстати, получше в византийской моде. Вардан не жалел денег на неё, из-за чего дама выглядела ничуть не хуже его супруги. Ты отсутствовало очень долго. Ты ведь понимаешь, что это нужно было сделать. Это оставить меня беременную вариться в этом гадюшнике? Вардан бы не доверился мне, если бы я не оставил ему в заложники самое ценное, что у меня есть тебя. Очень мило, поджав губы произнесла Пелагея. Только меня спросить забыл. Зачем ты вообще полез в эту идею? Ещё и наложницу себе там завёл, мерзавец. Зачем ты меня спрашиваешь? Ты ведь всё отлично понимаешь. Нет, не понимаю. Ярослав оглянулся и увлек за собой Пелагею дальше по коридору. Так они шли, пока не достигли достаточно удобного балкона с видом на море и хорошей панорамой обзора со всех сторон. Никто случайно и подойти внезапно не мог, и подслушать их не мог. «Я вся внимание, холодно и с какой-то издевкой, произнесла жена» ты ведь понимаешь, что аристократы Византии постоянно плетут интриги, и я хочу выйти из их борьбы. Попробовал самостоятельно не получилось. Всё одно затягивают. Поэтому мне нужно было что-то сделать, чтобы они сами постарались избавиться от меня. Убить понятное дело не выйдет. Да, они бы и не рискнули. Но всегда есть иные варианты. К ним я их и подталкивал. А что, тихость сесть в Новом Риме и, как ты говоришь, возделывать свой сад? Было нельзя? Конечно, нет. Я сын Феофила, природный Василевс, в отличие от Вардана, который суть узурпатор, убивший моего единокровного брата Михаила. Как тебе такой расклад? Мерзко. Очень мерзко. Но если знать, что это был за братец, всё не так уже плохо. Во всяком случае, его мамаша приложила все усилия, чтобы сынок вырос здорочком, одержимым развратом, а провела она при этом балбесие. Да и не вышло. Её брат перехватил бразды правления и присёк это безумие. За это я уважаю Вардана. Но это никак не устраняет того, что он формально узурпатор и убийца моего брата. Это всё важно, если ты тут останешься жить. А если вернёшься на Днепр, это ничего не поменяет. Пока я жив, я остаюсь фигурой в этой игре. Вокруг Вардана много недовольных, которые постоянно плетут интриги. Если не меня, то нашего сына они попытаются во всё это вплести в качестве марионетки. Именно по этой причине я и затеял многое, в том числе и поход в Удею, чтобы ни у кого даже у самой дурной головы не возникало мысли представить меня марионеткой. Хуже того, чтобы они испугались моего воцарения и постарались как-то воспрепятствовать ему. Признать тебя язычником и незаконно рождённым ублюдком? Боюсь, что позволить себе такое они уже не смогут. Даже если я не задействую легион для того, чтобы их покарать за такое оскорбление, и их растерзает толпа. В глазах жителей Восточной Римской империи я стою на одной ступени с Гаем Юлием Цезарем и Юстинианом, и подобные выпады в мой адрес просто невозможны. Никто не решится. Или ты думаешь, почему Вселенский собор так долго тянется? Думаешь, они бы не смогли быстро судить мерзавца, что покусился на их власть, если бы не боялись расправы? Не только и не столько с моей стороны. Горожане Константинополя их бы разодрали на куски, выступи они с осуждением меня. Хорошо, буркнула Пелагея. Хотя я всё равно не понимаю, как ты хочешь выйти из этой игры за престол. Сегодня, максимум завтра ты всё увидишь, произнёс Ярослав, отметив, что у ближнего куста, где он только что видел край рукава, тот пропал. Пелагей заметил этот скошенный взгляд и едва заметную улыбку, и тоже все поняла, осознав, почему муж с ней говорит не на славянском языке, а на койне. «Уверен, что еще немного, и сам Вардан отречется от престола в мою пользу, чтобы посмотреть на то, как я режу его врагов». «Режешь?» «Именно так. Ведь кто-то из них был замешан в убийстве моего брата». А иные высказывали молчаливое согласие Боги не простят мне, если став василевсом Восточной Римской империи, я не отомщу за родную кровь. Убийца ведь Вардан, и вот и ты тоже зарежешь. О нет. Он умный и опытный правитель. Он был вынужден так поступить, чтобы сохранить империю. Он и его люди вне угрозы. А вот аристократы, которые ставят свои никчемные интересы выше державных, они отплатят кровью за свою недальновидность. И я уверен, они это уже понимают. И ты до сих пор жив. Да, это их большая недоработка. Но убийство меня сейчас развяжет руки Вардану, который, опираясь на толпу, сам растерзает этих взорвавшихся аристократов. Поэтому можешь не переживать, мы в безопасности. Даже и не думай про это. Лучше расскажи, как тебе удалось столько времени продержаться, устояв перед крещением». «Ничего сложного», — пожала она плечами. Сначала я просто отмахивалась от него, игнорируя намеки, а когда они попытались меня шантажировать, сделала вид, что согласилась, и просто саботировала подготовку к крещению. Они на это пытались закрывать глаза, а я демонстрировала истинность веры и всячески себя осуждала за ошибки в подготовке. Так и протянула. Они заложники слишком запутанных ритуалов и противоречивых догматов. Просто смех. Познакомившись здесь поближе с этими жрецами, я поняла, почему ты выступаешь столь последовательным богоборцем. О нет, милая, возразил Ярослав. Я не борюсь против богов. Я борюсь против церквей. А это очень большая разница. Римская империя сделала большую ошибку, когда ввела один из культов в ранг единственного и обязательного. В результате церковь вместо дел духовных занялась борьбой за власть, конкурируя с государством. Я же хочу, чтобы церквей было много, чтобы они между собой конфликтовали и занимались делом, а не лезли туда, где их присутствие только мешает. А как же спасение души? Спасение души – личное дело каждого, поверь его и спасение. Дело государства – устранить этого внутреннего врага, способного разрушить любую державу, и использовать церкви во благо, как во времена ранней империи и было. Так, ты не против христианства, удивилась Пелагея. Нет, конечно, нет. Я ведь христианин, но я против христианской церкви. И да, вероятно, тебе действительно придётся принять христианство, но без давления само собой, потому что то, что я задумал, будет этого требовать. Не ради тебя или меня, а для будущего наших детей. Ты столько говорил плохого о христианстве, о христианской церкви. И говорил, и сейчас скажу. Но человек предполагает, а Бог располагает. Если я правильно понимаю задумку Вардана, то её не реализовать в нейной конфессии. Ты серьёзно? Милая, это просто ещё один бог. Примешь крещение? И мы уедем отсюда. А там, на Днепре, ты как была, так и останешься верховной жрицей Макоши. Все остальное мелочи. Боюсь, все не так просто. Все намного проще, чем ты думаешь. Иногда я думаю, что тебе плевать на богов и все высшие силы. Но я смотрю на твои дела и вижу в них их руку. Многое из того, что ты делал, без божьей помощи не осуществить. И такое пренебрежение. Почему? Не понимаю. Потому что в человека я верю больше. И приносишь в жертву людей. Их всё равно бы убили. Содержать такое количество пленных мы не могли. А так и убили, и для людей красивое зрелище учинили. Красивое зрелище? Резать людей это красиво? «Хлеба и зрелищ!» – пожав плечами, произнес Ярослав. В былые века люди с радостью приходили посмотреть на то, как гладиаторы резали друг друга на арене, а теперь спешат на площадь, чтобы поглазеть на казни. Люди любят кровь, она их будоражит. Поэтому, прекрасно понимая, что от пленных нужно быстро избавляться, Мне ничего не оставалось, кроме как устроить всю эту феерию с жертвоприношением. За одно и боевой дух ребят поднял. Ведь после такой жертвы Бог точно нас услышит и проявит свою благосклонность. Он и услышал. Возможно. А может быть, он позволил ребятам поверить в себя и победить своими руками с молчаливого согласия бога войны. И как ты будешь теперь со всем этим жить? Как и раньше, пожал плечами Ярослав. Если бы я оставил пленных в живых, то подошвой чарме халифа могла нас уничтожить. Имея такую толпу лояльных ворого людей за спиной, опасно вступать в бой. Их всё одно нужно было убивать. Что так, что эдок? Или умереть вместо них. Выбора по сути не было. Но жертва приношение. Это лучшая форма смерти, что я сумел придумать. Их бы просто забили и всё, без пыток и издевательств. Если же я довёл бы до своих командиров обстановку, то так быстро всё бы не закончилось. Это всё какое-то безумие. С кем я связалась, покачала головой Пелагея со своим мужем, который тебя любит. Любит и поэтому спать со всякими девками. Это было необходимо. Ты как и не объяснил почему. Александрия это важнейший торговый узел. Передача его под контроль моих родственников большой задел на будущее. Благодаря этому шагу мои корабли смогут идти из Днепра не в Константинополь, А сразу в Александрию. Плюс ремесленники. Вон я их сколько привёз. К Александрии у меня вопросов нет. А иудеи. Сколько иудеев в каждом городе? По всему Средиземному морю везде и всюду есть их небольшие группы, что поддерживают связь между собой. Дружба с ними это полезные сведения. Это много интересной торговли. И что немаловажно это ремесленники. Много ремесленников, в том числе высокого мастерства. Слишком иллюзорная выгода, тебе не кажется? Ты просто не знаком с этим народом, улыбнулся Ярослав. А, девица. А, девица гарантирует, что у наших детей там будут родственники. И это очень важно в их культуре. Кровное родство весьма опасное дело, но и полезное. Даже когда Вардан и его наследники лишат Тюдию автономии, это всё равно будет играть на руку нашим детям. И всё. И всё. Дорогой, ты безумец. Зачем тебе всё это? Сидели бы тихо на Днепре и занимались бы хозяйством. Мне кажется, ты занимаешься каким-то вздором для того, чтобы потешить свое самолюбие. Победы, слава, ты в этом купаешься и наслаждаешься. Но это ли нужно нашим людям? Нет, дорогая, это так не работает. Чтобы в твоем доме были покой, уют и мир, у тебя должны быть очень длинные руки и до зубов вооруженные войны, не сидящие при том без дела. Мы живём не одни на этой планете, и наши интересы есть много где за пределами наших земель, и никто, кроме нас, их отстаивать не будет. Сидеть на попе ровной и заниматься хозяйством да внутренними делами, игнорируя все угрозы вокруг это дорога в ад. Такое себе может позволить только деревушка на краю мира. Для остальных это смерти подобно.